Глава девятнадцатая. Сложно сказать, было ли мое состояние сном или потерей сознания. Но Теодора это было без разницы. Он в очередной раз в него нагло влез. Причем опять через окно, показывая завидную сноровку. Падди тренируется постоянно. Окон много. И дам, жаждущих монаршего внимания, тоже хватает. Тут даже если подходить выборочно, работа непочатый край. Так что приходится бедному королю трудиться, не покладая рук. И других частей тела тоже не покладая. Вот сейчас, к примеру, глаза оббегали помещение, в которое он уже забрался, а на монаршем лице отражалась усиленная мыслительная деятельность, которая сменилась маской невозмутимости, стоило Теодору понять, что я его заметила. «Эстефания, душа моя, заставила ты меня поволноваться», — укорил он. Пишут, что в Теофрении был ужасный взрыв. «Правда?» – заинтересованно уточнила я. «Я в последнее время газет не читаю, а до нас даже отголоски взрыва не донеслись. Может, взрыв был не столь уж силен?» Кажется, в моем ответе Теодора узрел нечто оскорбительное, потому что его лицо коротко исказилось в злой гримасе. «Еще бы!» Муриция рассчитывала на более солидную катастрофу, а тут всего лишь аккуратно сложилось здание, никого не угробив и, возможно, даже не унеся с собой тайны корпуса. «Может, ты не столь силен, как пишут», — согласился он, быстро взяв себя в руки. «Но это не мешало мне волноваться за тебя. Видишь ли, Стефани, я боялся, что ты под него попадешь». «То есть вы про него знали заранее?» «Моему роду свойственно предвидение будущего», — гордо сказал Теодора, уйдя от правдивого ответа. «Предвидение или подстраивание?» — уточнила я. «Эстефания, уж ты-то должна знать, что эти понятия часто идут рука об руку. Мы, те, кто обличены властью, на будущее влияем куда чаще и серьезнее, чем простые смертные». «Возможно». Я пожала плечами, не отрывая взгляда от Тадора, который медленно приближался. Не пропустить бы тот момент, когда его можно будет выставить. Так что там взорвалось в Варенции? Особняк, снятый для любовницы графа Нагита? Эстефания, при чем тут варенция? Я говорю о Теофрении. Почему взрыв в Теофрении должен был меня как-то задеть? А кстати, что там взорвалось? «Университет», — ответил Теодора. Глядел он на меня весьма скептически. Видимо, не слишком верит в мое нахождение в Варенции. Возможно, какая-то деталь относительно нагей-то была лишней. Спросить? Но ведь не ответит, гад. Какой ужас! Я приложила руки к щекам и округлила рот, как положено всякой испуганной сеньорите. «Не думала, что находиться в университетах столь опасно». «В нашем совершенно безопасно», – заулыбался Теодора. «Разве я мог бы предложить тебе поступать к нам, если бы в этом сомневался?» «Мне кажется, ваше сиятельное величество, что забота о моей безопасности – последнее, что вас беспокоит», – не удержалась я. «Возможно, вам было бы даже выгоднее, если бы я угробилась самостоятельно». «Что ты, Стефания, меня бы это очень огорчило!» «Короли, даже если очень огорчаются, жертвуют подданными без зазрения совести!» «Пожертвовать собой ради своего монарха — священная обязанность любого подданного!» С истинно королевским высокомерием выдал Теодора. «Как и монарха, принять эту жертву и не дать ей пропасть в туне!» Мне казалось, что это монархи должны жертвовать собой ради народа. Разумеется. Мне постоянно приходится идти на жертвы ради процветания страны. Как удобно, когда двуединые жертвы не принимают. Это ты сейчас о чем, Эстефания? О помолвке с теофренийской принцессой. Я видела ваш кортеж в тот день, когда вам было оказано в благословении». «Значит, я все-таки слышал тебя», — обрадовался Теодора. «Впрочем, это и было знаком, что мое решение неправильно. Я понял, что ради блага мурицы нужно жениться на тебе. Эстефания, какие клятвы я должен дать, чтобы ты мне доверилась и вернулась?» «Боюсь, я вам довериться никогда не смогу», — усмехнулась я, заметив, что он больше не двигается, завяз в непускающем его пространстве. «А почему вы вообще хотели жениться на Теофренийской принцессе?» «Ради объединения двух стран, разумеется. Король Луис пообещал, что в случае брака с Марселой трон Теофрении также станет моим». Захотелось заметить, что у Теодора задница хоть и красивая, но одна, а значит, на двух тронах одновременно не уместится. Но это уже было близко к оскорблению. А уверенности в том, что мы не встретимся с Теодором наяву, у меня не было. Как я слышала, речь шла о каком-то пророчестве. Я сделала паузу, показывая, что знаю куда больше, чем говорю, в надежде разжиться дополнительными сведениями. «Под которую, душа моя, нынче подходишь и ты?» – неожиданно ответил Теодора, «Потому что ты в теофрении. Донья Хагу в этом уверена». Говорит, в университете были явные следы твоего присутствия, пусть и немного смазанные. Найти тебя она не смогла, но была уверена, что ты там появлялась и не один раз. Так что сказки про Варенцию, про то, что ты не читаешь газеты, оставь кому-нибудь другому. Он обезоруживающе улыбнулся и смог продавить пространство еще на чуть-чуть. Какой, однако, упорный сюзерен не попался. Это рано или поздно доберется и заставит выполнять вассальные обязанности в том виде, в котором захочет их принять. И поэтому вы приказали взорвать университет, чтобы не осталось никаких следов? Я немного нервно рассмеялась, хотя мне было не до смеха. Выходит, тетушка действительно была готова мной пожертвовать, а не сказала так Диего ради красного словца. Или она была уверена, что я уберусь вовремя? Не знала ли она о том, что за ней наблюдали? Скажем так, дония Хагу действовала на собственное усмотрение. На нашей с ней договоренности твоя смерть не повлияла бы никак. Но приказания тебя устранять я не давал. На мой взгляд, это создало бы определенные сложности в части наследования герцогства, что в целом не в интересах Мурицы, если даже не рассматривать мою к тебе слабость. Эстефания, ты очень рискуешь, находясь в чужой стране. И не только тем, что тебя будут использовать в своих политических целях наши противники». Теодора перестал улыбаться и говорил довольно жестко. Впрочем, это делало его куда привлекательнее, чем когда он притворялся этаким няшным котиком, безобидным и милым, если не знаешь о спрятанных бритве на острых когтях. «А тем, что, постоянно используя зелье, скрывающее сиятельность, можешь ее потерять навсегда. А вместе с ней потеряешь все сиятельные привилегии герцогства и меня». Он говорил с таким видом, что меня потянуло заключить. «Последнее особенно печально. Но я промолчала, не желая показывать, что ничего из перечисленного меня не привлекает». В идеале я бы предпочла просто раствориться в этом мире, чтобы никто никогда меня не нашел. Но судя по тому, что моей тетушке удается меня унюхивать каким-то мистическим образом, уж не с помощью ли фамильяра Ирилейских, а покое мне пока приходится только мечтать. Теодора был уже на середине комнаты, то есть слишком близко ко мне, пришла пора его выставить, а то ведь дойдет, схватит и утянет за собой». «А у меня в планах нет встречи с ним и с тетей». «Эстефания, я прекрасно понимаю, что будущее видится тебе не в слишком радужных тонах», — неожиданно сказал он. «Но Донья Хагу рано или поздно до тебя доберется, и тогда я тебе не позавидую. А вот если ты согласишься на мое предложение, два года спокойной жизни я тебе обещаю». «А потом...» «Заинтересовалась я, подозревая, что он не просто так замолчал, и что два года — это максимально выделенный мне срок жизни». «Ты же сама прекрасно знаешь, что потом. Иначе не бегала бы», — усмехнулся он. «Так что у тебя всего лишь два варианта. Прожить два года сиятельной королевой или умереть сразу, как Донья Хага до тебя доберется. А доберется она куда раньше, чем через два года» потому что теперь знает, где ты, и потому что ты ее очень разозлила. Фактически ты сделала ее своим врагом, и только я могу тебя защитить». «И все же я предпочту побегать, ваше сиятельное величество», отрезала я и сделала изгоняющий жест. Наш разговор неприлично затянулся. До окна Теодора донесло в одно мгновение, но там он уцепился за раму, и с трудом выдавливая звуки, прохрипел. «И все же подумай, Стефания, у тебя еще есть время!» После этих слов его окончательно вынесло наружу, а меня из сна. Я приоткрыла глаза и с удивлением обнаружила себя в гостиничном номере, хотя последние воспоминания были связаны с разговором Рауля и Альвареса. «Или это тоже приснилось?» потому что мое подсознание хочет, чтобы у Рауля были ко мне какие-то чувства. Ой, какое плохое подсознание. Лучше бы оно настраивалось на кого-то другого. Но на кого? Не на Теодора же в самом деле. Разговор с ним мне очень не понравился. Веяло от него какой-то обреченностью. Король точно знал, что мне грозило, и был уверен, что я не смогу этого избежать, даже если за него выйду. Отсрочить — да. Но это все, что он мог для меня сделать. Или хотел. Два года – достаточный срок, чтобы наиграться, а может и обзавестись наследником, которому уйдут и права на герцогство. То есть Теодора собирается за мой счет решить сразу несколько проблем, при этом мне лично щедро отсыпав аж два года королевской жизни. Кати, ты очнулась? Ко мне наклонилась обеспокоенная Ракель. Оказывается, она даже спала рядом на кресле, чтобы за мной присматривать, поэтому выглядела сейчас не только встревоженной, но и помятой. «Да», — непривычно тихо ответила я, — сил не было ни на что. Боюсь, даже захоти я сейчас поднять руку не смогу. «Как я сюда попала?» «Тебя Рауль принес», — затраторила Ракель. «Ох, и злился он! Не на тебя, на Альвареса!» Марселе Рауль сказал, что если бы не ты, вы бы все втроем там полегли. А еще он вызвал к тебе целителя. Тот пояснил, что у тебя полное магическое истощение. Ой, он же оставил зелье, которым тебя надо напоить, когда проснешься. Она взяла бутылочку, которая нашлась на столе, отмерила 10 капель в ложку, чуть приподняла мою голову и влила лекарство. Оно прокатилось мятным потоком по горлу и стало намного легче. Я продолжала чувствовать слабость, но уже могла поднять руку. А еще зверски захотелось есть. Желудок совершенно не по-герцогски заурчал. «Еще тебе еду в стазисе оставили», – спохватилась Ракель. «Подозреваю, что не очень вкусную, потому что целитель что-то там говорил о приготовлении по специальному рецепту и даже сам этим занимался. Представляешь, целитель, который приставлен к теофренийскому королевскому дому, лично тебе готовил». Болтать-то она болтала, но параллельно еще и снимала стазис. Тарелку с кашей она сунула почти мне под нос, но даже вблизи я не смогла определить, из чего она сделана, потому что все составляющие были перетерты в однородную массу неопределенного цвета. Выглядело это не слишком аппетитно, но выбора не было, поэтому я приподнялась и взялась за заботливо подготовленную Ракель ложку, которую она собиралась меня кормить. Радует, что не марсела Заметила я, отобрала ложку и зачерпнула немного каши на пробу. «Угу, она страшно злилась», — подтвердила подруга. «И потому что тебя нес лично Рауль, хоть и под отводом глаз, и потому что ей придется сказаться завтра больной». «Зачем?» — удивилась я. Каша на вкус оказалась... Никакая. Вот совершенно. Не чувствовалось в ней никакого выраженного вкуса. Одна радость, что горячая, поэтому я торопилась с ней разобраться, пока она не остыла. «Затем, что тебе противопоказаны как поездки, так и занятия магией в ближайшие несколько дней», — пояснила Ракель. «Оставили бы меня на тебя», — проворчала я. «Мне кажется, Марселу дразнить лишний раз не стоит». «Мы же здесь устроили иллюминацию, нужно и в другом городе теперь сделать то же самое», — ответила Ракель. Рауль сказал, что после случившегося он Альварусу не доверяет, да и не потянет один Альварес весь город. Каша закончилась, но у Ракель нашлась еще чашка с травяным отваром, тоже наверняка лечебным. Я его пила и размышляла о том, какая на самом деле причина того, что Рауль не хочет меня тут оставлять. Вариантов была масса, и большинство совсем не щадящее моего самолюбия. «Как там?» — говорил Теодоро. Тебя будут использовать в своих политических целях наши противники. Игры вокруг трона предполагают, что игроки, давно и успешно играющие в эту игру, приобретают опыт и мастерство и показывают не те чувства, что испытывают, а те, что от них ждут. Пока мы не разобрались с демоническими червями, для Рауля я очень удобная фигура в той партии, что он разыгрывает на своей шахматной доске. Но что будет, когда сиятельность пропадет вместе с закрытием портала, а Теофрения закроет разом кучу собственных проблем? Отвар закончился, а вместе с ним закончилось и желание размышлять на столь мрачную тему, которую навевал неприятный разговор с Теодором, наложившийся на состояние магического истощения. Мысли текли все более вяло, и я поняла, что не хочу думать ни про это, ни про что другое, а хочу... «Спать».